Вернув мобильник на законное место, Геррольд вежливо кивнул Партье и вышел на улицу. В бункере он успел отдать должные салатам первому и второму. На завтрак Геррольд последнее время любил похлебать какого-нибудь супчика, прежде чем появился тот, кого ведьмак ждал. Вычислить господина Гильдерди было не трудно. В толпе студентов он выделялся так же явственно, как если бы он вздумал прийти сюда голым. Внешность Гилорди однозначно свидетельствовала о присутствии в нём эльфийской крови. Скорее всего, потенциальный заказчик был квартероном и, скорее всего, четвертинку старшей крови завещала ему мать полуэльфийка. Столь низкая доля эльфийского начала делала его парией в глазах чистокровных эльфов и вызывала лютую зависть в среди обычных людей. Полуэльфы, квартероны и метисы, всего лишь с восьмой частью эльфийской крови, жили заметно дольше людей, почти так же долго, как орки или вирги. Этого было вполне достаточно, чтобы краткоживущие, коих в большом Киеве насчитывалось преобладающее большинство, глядели на метисов косо и пребывали во вседашней готовности пёрнуть ножом удачливого киевлянина смешанной расы. одарить его пулей или просто тупо толкнуть под колёса случившегося рядом мирного грузовика. Гильдерди выглядел не намного старше большинства посетителей бункера. Эльфийская кровь молодит, но одежды его и манеры делали квартерона чужим посреди студенческой вольницы. Герилдже, не взирая на почтенный для студента возраст, выглядел тут завсегдатым. Лысина с татуировкой, потрёпанные джинсы, Футболка с немыслимым трафаретом на спине. Геррельт и сам не понимал, что за каракули там изображены: гномьи ботинки на рифлёной подошве, словом, студент-студентом из разряда вечных пользователей академа. Квартерон был облачён в не очень уместный здесь полуспортивный костюм, дорогой и довольно стильный. Он производил впечатление обеспенного живого, а это для Геррельта было слаще музыки. богатый заказчик, интереснее нищего. Геральт не спешил обозначать присутствие. Он любил некоторое время понаблюдать за потенциальным клиентом. Потом и работаться легче, проверено. Однако Гильгарди не позволил долго изучать себя. Довольно быстро он вычислил ведьмачью лысину и уверенно направился к облюбованному Геральтом столику. Добрый день, поздоровался Квартерон. Здравствуйте, Нейтрально отозвался Герельд. В его голосе не сквозило ровным счётом ничего: ни приязни, ни любопытства, ни подобострастия. Кажется, Квартерона это смутило. Во всяком случае, именно после обмена приветствиями он допустил первую и, как выяснилось позже, последнюю заминку. Когда пауза стала неприличной, Герельд всё же нарушил собственный принцип не высказывать заинтересованности в заказе. Вообще-то он мог смело бездельничать и дальше. В Арзамасе 16 дела шли неплохо, и на незапланированный отпуск там 100% посмотрели бы сквозь пальцы. Но Геруту, говоря на чистоту, надоело бездельничать. Опыт и наметённый глаз подсказывали, что дело будет как минимум необычным. Это вам не полыжевые драндулеты по окраинным гаражам гонять. Садитесь, что ли, сказал ведьмак, кивая на единственный свободный стул. Остальные растащили студенты, а этот Гэральт нарочно сберёг. Герольде, порывисто двигаясь, сел и почти сразу оглянулся с характерным выражением лица. Официантов здесь нет, миролюбиво сообщил Гэральт, перехватив взгляд. Что же мне сделать, чтобы заказать пиво? негромко спросил Квартерон. Пиво здесь не подают, ведьмак пожал плечами. Это университет, Он там можно взять кофе или чаю. Кстати, кофе не дурён, ни взира ни на что. Жизнь с ним с кофе, Гильерди поморщился. Давайте лучше одели, только я не хотел бы разговаривать здесь. Как-то тут народу многовато. Я вижу, вы уже позавтракали. Не прогуляться ли нам по парку? Прогуляться не стал отказываться Герольд. Компот только допью. В парке тоже было полно народу, но, как ни странно, Геральт и Квартэрон довольно быстро нашли уединённую лавочку в стороне от оживлённых аллей. Неподалёку на обширной детской площадке паслись взжатых от счастья чад несколько не менее счастливых мамаш. Итак, принялся излагать Гиллгарде: "Я нуждаюсь в услугах ведьмака". "Я догадался", усмехнулся Геральт. "Рассказывайте. Нужно проникнуть в одно место. В банк, с иронией поинтересовался ведьмак. Нет, Геральд остался серьёзен. Я знаю, что ведьмаки в такие игры не играют. Мне нужно попасть в Smart House, настоящий дом-крепость. У Smart Хаусов, в которые возможно войти, обыкновенно бывают хозяева. Этот пока хозяина не имеет. Что же вам понадобилось внутри? Решилу уточнить Геральд Мотивы заказчика, он всегда пытался выяснить более или менее точно. От этого, как правило, становилось понятно, до какой степени можно рисковать собственной шкурой, отрабатывая нелёгкий ведьмачий хлеб. "Там моя дочь", признался Гильерде. "Она вошла внутрь и не может выйти. Дом её не выпускает". А подробнее, как она оказалась в смарт-хаусе? Я планировал занять один из смарт-хаусов. сказал Дилларди. Понятное дело, решил сначала осмотреться, походить вокруг, а уж потом связываться с центром приручения. Во время осмотра Милиса отошла в сторону, я даже не заметил как. Потом позвонила по мобильному и сказала, что пойдёт в кафе недалеко от квартала смарт-хаусов. Мы условились встретиться там. Я бродил некоторое время по кварталу, потом заметил милицу на балконе третьего этажа одного из смарт-хаусов, не того, который я намеревался заказать к приручению, другого. Она махала мне рукой и смеялась. Помню, я тогда рассердился. Саваться в неприрученный смарт-хаус казалось мне глупостью. Потом милица скрылась в доме, а спустя четверть часа от неё пришло сообщение. Вот оно. Гилорди подал Геральту мобильник. Папа, я не могу выйти, помоги мне. Прочел Герельд, он поманипулировал кнопками, листая подробности. Сообщение отправлено через сеть, а не с телефона, добавил он спустя несколько секунд. Да, смарт-хаус стал глушить сотовую связь, наверное, в тот же момент, когда активировалась защита, и выйти за периметр стало невозможно. Герельд задумчиво поглядел в небо. А почему вы обратились ко мне, а не в центр приручения? Смартхаусы это их профиль в конце концов. Я обращался, глухо проговорил Гиллерди. Они отказали. Точнее, они не гарантировали, что войдут туда быстро и что моя дочь в итоге уцелеет. Поэтому я решил обратиться к вам. М-м, да. Часоот часу не легче. Как давно это произошло? Я имею в виду несчастье с вашей дочерью. Позавчера. Она выходила после отправки сообщения на балкон. Да, один раз. Я поговорил с ней, велел найти какое-нибудь безопасное место и сидеть там. В активированном на оборону смарт-хаусе нет безопасных мест для не хозяев. Вы должны это знать. Я знаю, пробормотал Гильдерди и уронил лицо в сложенные лодочкой ладони. «Я не сомневаюсь, что она еще жива. Вы можете войти туда и спасти ее?» «Не уверен», — честно признался Геральт. «Все-таки это не основная моя специальность. Что же до шансов, то шансы есть всегда. Главное — умело ими воспользоваться. Пожалуй, я возьмусь. Но в одиночку соваться в смарт-хаус чревато. Мои люди помогут вам». Геральт задумался. Конечно, лучше было вызвать на помощь кого-нибудь из коллег, Эскеля или Ламберта, или Кайона, а лучше всего сразу всех. Но иди, знай, когда они смогут прибыть в Харьков. Ладно. Скрепя сердце, согласился ведьмак. Надеюсь, ваши подручные не полные болваны, где они? Тут неподалёку в гостинице Харьков. Что, простите? Какой гостинице Харьков? Нет в мире. Это две остановки на метро. Я в курсе. Пойдемте, время дорого. Кстати, а смарт-хаус где расположен? За Салтовкой, надо ехать на машине, прирученный транспорт туда не ходит. Ну так поехали. Рожи подручных Гилларде не выглядели знакомыми, но Геральт этих молодчиков сразу узнал. Было их четверо, и именно они облегчили карманы ведьмака на 30 гривен вчерашней ночью. но ни один из них не был ошеломлен или обескуражен повторной встречей с жертвой. Напротив. «Ага! Вот и наш супер-пупер-истребитель-чудовищ!» насмешливо сказал тот, который заправлял в этой сомнительной кампании. Выделить вожака в четверке было несложно. Вчера именно он говорил и принимал деньги, он же первым открыл рот и сегодня. Геральд холодно улыбнулся, но не успел ничего сказать. Заткнись, шоп, велел Гиллерди своим подручным и повернулся к Гэральту. Кстати, в самом деле, почему вы вчера просто отдали деньги, или 30 гривен для вас ничто? Вы вздумали меня проверять? поинтересовался Гэральд, хотя ответ был очевиден. Признаться, да, но ваша реакция оказалась настолько нестандартной, что я только уверился в правильности выбора. Итак, почему вы отдали деньги? Вы же ведьмак, могли бы просто перестрелять нападавших и всё. Мог бы, подтвердил Геральт, пожимая плечами. Но они просили 30 гривен, а каждый патрон стоит десятку. Их было четверо, считать умеете? Кстати, ставлю вас в известность, что гонорар, каким бы он ни был, повышается на 300 гривен за наглость. Чего-чего? Вскинулся было Шоп. Броновение спустя Шоп лежал на полу, а во рту его пребывал ствол ведьмачьего пистолета. За каждый выстрел накину ещё по сотне. Теперь мне выгодно стрелять. Я-то плачу всего по десятке за патрон.